246. Учитель говорит, что не все атмосферные условия равно влияют на процесс общения. Холодная температура и чистая атмосфера очень благоприятствуют. Тяжко и трудно в условиях города поддерживать постоянный контакт. Копоть и дым очень мешают. Они создают физическую преграду для тока, а также и пыль. трудно току проникать через эти загрязнённые слои плотность мысленной атмосферы тоже задерживает стрелы и тогда учитель шлёт посылки усиленные конечно в конце концов преодолевается всё но затрата энергии велика потом можно будет сравнить и увидеть разницу условия мысленных снашений вне города и в городе особенно хороши горы и высоты. Каждые 1000 футов их облегчает. На высотах воздух звенит как струна, неся далёкие зовы и легко передавая их. Также и воспринимающий должен тратить много усилий, чтобы нагнетение и насыщение окружающей сферы преодолеть. Нужно пробить слои пространства вокруг Именно разрядить сферу своим устремлением надо и, разрядив, это разряжение поддержать. Легко сказать удержать контакт, но только опытный ученик знает, чего это стоит. Состояние сознания ученика и степень готовности многое облегчают. Можно держать около уха телефонную трубку и всё же ничего не услышать, если сознание занято чем-то другим. можно не слышать даже слова собеседника тем более чувствителен дальний провод к состоянию сознания воспринимающего ученика конечно всё просто когда общение достигнуто и вошло в жизнь но чего это стоило сколько их усилий и неуклонной железной настойчивости знает лишь его утвердивший не нужно забывать что и учитель силы своей прилагает чтобы общение шло в должном напряжении. Конечно, при обоюдном согласии и гармонии можно преодолеть всё, затратив на это соответствующее количество психической энергии. Способности, таким образом достигнутые и утверждённые, принадлежат к накоплению уже нестребиму. Так же и вас связь, пока владыка живёт в сердце, ибо в сердце человеческом лежат ключи от всех достижений. Учитель по проводу чует колебания сознания ученика, чем меньше колебаний, тем устойчивее провод. Поэтому говорю о твёрдости и постоянстве. В нужный момент учитель шлёт луч укрепляющий. Много лучей и токов в распоряжении учителя. Как хорошо настроенный инструмент звучит гармоничное сознание, реагируя на посылаемые огненные энергии различных тональностей и напряжений. Каждое общенье проводится в определённом ключе, создавая в организме вибрацию нужную. Так постепенно настраивается вся система и приучается звучать микрокосм ученика на различные воздействия, уточняясь и приспосабливаясь. к напряжениям все более высоким и тонким. И так постепенно входит сознание в мир учителя, привыкая к его степени огненного напряжения. Если бы десять лет тому назад дать степень напряжения сегодняшнего дня, и организм не выдержал бы, и получилось бы явление перегорания, ассимиляция токов высокого напряжения проводится учителем постепенно и осторожно. чтобы не нанести вреда пробуждающемуся центру процесса ассимиляции долог и требует годы и целую жизнь поэтому приближаем к нам лишь тех, которые не знают дороги назад когда черта перейдена и возврата назад нет мы находим возможность тратить усилия и энергию и время на постоянное систематическое развитие организма избранника Но надо решиться бесповоротно. Прохожих и любопытствующих не допускаем. А также и предателей. Предатели, предатели явные исторически были допущены кармически. Но всё же прохожих, любопытствующих и предателей к сердцу не допускай.